Глава четвёртая. Мавзолей. Бывают дома, чьи души отошли в сумрак времени, оставив тела в сумраке Лондона. Не совсем так обстояло дело с домом Тимоти на Бейсуэтер-Роуд, ибо душа Тимоти одной ногой еще пребывала в теле Тимоти Фурсайта, и Смизер поддерживала атмосферу неизменной атмосферу камфоры и портвейна, и дома, где окна только два раза в сутки открываются для проветривания. Для форсайтов этот дом был теперь чем-то вроде китайской коробочки для пилюль. Клеточки, одна в другой, и в последнюю заключён Тимати. До него не добраться, или так, по крайней мере, утверждали те из родних, кто по старинной привычке или по рассеянности Нет-нет, а заходили сюда проведать своего последнего дядю. Фрэнси, теперь уже совсем эмансипировавшаяся от Бога, она открыто исповедовала атеизм. Юфимия, эмансипировавшаяся от старого Николаса. И Уинифрид Дарти, тоже эмансипировавшаяся от своего светского человека. Но, в конце концов, нынче все стали эмансипированными или говорят, что стали. А это, пожалуй, не совсем одно и то же. Поэтому, когда Сомс на другой день после знаменательной встречи зашел в этот дом по дороге на Петдингтонский вокзал, вряд ли он рассчитывал увидеть Тимати воплоти. Сердце его ёкнуло, когда он остановился на ярком солнце у свежевыбеленного крыльца маленького дома, где жили некогда четверо форсайтов, а теперь доживал только один — точно зимняя муха. Дом, куда Сомса захаживал несчётное число раз — скинуть или принять балласт семейных сплетен. Дом стариков, людей другого века, другой эпохи. Вид Смизер, по-прежнему затянутый в высокий до подмышек корсет, потому что тетя Джулия и тетя Эстер не одобряли новые моды, появившиеся в 1903 году, когда они сами сошли со сцены, вызвал бледную дружескую улыбку на губах Сомса. Смизер, во всем, до последних мелочей верная старой моде, неоценимая прислуга, такие теперь перевелись, улыбнулась ему в ответ со словами «Ах, господи, мистер Сомс, сколько лет, как же вы поживаете, сэр?» Мистер Тимоти будет очень рад узнать, что вы заходили. Как он поживает? О, сэр, он для своих лет совсем молодцом. Но он, конечно, необыкновенный человек. Я так и сказала миссис Дарти, когда она была у нас последний раз. Вот порадовались бы на него мисс Форсайт и миссис Джули и мисс Эстер, если бы могли видеть, как он отлично управляется с печеным яблочком. Он, правда, совсем оглох, но это я считаю только к лучшему иначе я просто ума не приложу, что бы мы делали с ним во время налетов. А, — сказал Сомс, — что же все таки вы делали? Просто оставляли его в кровати, а звонок отвели в погреб, так что мы с кухаркой услышали бы, если бы он позвонил. Не могли же мы сказать ему, что идет война. Я еще говорила тогда кухарке, если мистер Тимоти позвонит, будь что будет, а я пойду наверх. С моими дорогими хозяйками сделался бы удар, если бы они узнали, что он звонил, и никто не пришел к нему на звонок, но он прекрасно проспал все налеты. А в тот раз, когда цепелины появились днем, он принимал ванну. Это вышло очень удачно. А то он мог бы заметить, что все люди на улице смотрят на небо. Он часто глядит в окно. Так-так, пробормотал Сомс, Смизер становилась чересчур болтливо. Я обойду дом, посмотрю, не надо ли что-нибудь сделать. Пожалуйста, сэр. Но мне думается, у нас все в порядке. Только вот в столовой пахнет мышами, и мы никак не можем избавиться от запаха. Странно, что они завелись, хотя там не бывает никогда ни крошки. Мистер Тимоти как раз перед войной перестал спускаться вниз, но с ними никогда не знаешь, где они заведутся. Противное создание. Он... Встает с постели. «О да, сэр!» Утром он прогуливается для моциона от кровати до окна, хотя выводить его в другую комнату мы не рискуем. И он очень доволен. Каждый день аккуратно пересматривает свое завещание. Это для него лучшая утеха. «Вот что, Смизер, я хотел бы, если можно, повидать его. Может быть, ему надо что-нибудь мне сказать?» Смизер зарделась от планшетки корсета до корней волос. «Вот будет событие», — сказала она. «Если угодно, я провожу вас по дому, а кухарку пошлю тем временем доложить о вас мистеру Тимоти». «Нет, вы ступайте к нему», — ответил Сомс. «Я сам осмотрю дом».